Вступила глубокая тишина, и все глаза были направлены на Талхаюса. Он не говорил и не двигался, но его зеленое лицо покрылось мертвенной бледностью. «Талхаюс!» — сказал Лоркас Птомел жестким ледяным голосом. «Никогда за всю мою долгую жизнь не видел я такого позора джедда Тарков!» Возможен только один ответ на это обвинение. Мы его ждем. И все еще Талхаюс стоял, как бы окаменев от страха. «Предводители!» — продолжал Лоркас Птомел. «Должен ли джедак Талхаюс доказать свою способность управлять Тарстаркасом?» В зале находилось 20 предводителей, и двадцать мечей были подняты вверх в знак согласия. Выбора не было. Решение было окончательное, и Талхаюз с обнаженной шпагой подошел к Тарс старкасу Поединок скоро кончился, и, поставив ногу на шею мертвого чудовища, Тарс старкас сделался джедаком Тарков. Первым его распоряжением было сделать меня полноправным предводителем того разряда, который я завоевал себя своими поединками во время моего первого пребывания среди тарков. Видя благоприятное настроение воинов к Тарс Таркасу и ко мне, я решил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы склонить их помочь мне в моем деле против заданги. Я рассказал Тарс Таркасу историю моих приключений и в коротких словах объяснил ему мой план. «Джон Картер внес предложение», сказал он, обращаясь к совету, «который имеет полное мое одобрение. Я вам скажу о нем коротко. Дея Торис, принцесса Гелиума, которая была нашей пленницей, теперь в руках джеддака Заданги». Она должна выйти замуж за его сына, чтобы спасти свою страну от гибели и разрушения. Джон Картер предлагает, чтобы мы освободили ее и вернули в Гелиум. Наша добыча в заданге будет великолепна. И я часто думал, что союз с Гелиумом очень выгоден. Мы были бы обеспечены средствами к существованию и могли бы поэтому увеличить число наших инкубаторов. мы сделались бы самым многочисленным и могучим племенем среди зеленых людей. Что вы на это скажете? Представлялась возможность воевать, представлялся случай захватить добычу, и поэтому все предводители единодушно откликнулись на это предложение и даже высказали в некотором роде энтузиазм. Через полчаса 20 гонцов отправили со все концы, чтобы собрать все общины для экспедиции. Через три дня мы выступили в поход против Заданги с армией в сто тысяч человек. Тарстаркасу удалось соблазнить обещанием добычи еще три небольших племени, которые тоже присоединились к нам. Я ехал во главе колонны рядом с Тарстаркасом, а за мной следовал мой верный Вула. Мы шли только по ночам, распределяя наши переходы так, что днем располагались лагерем в вымерших городах, причем все, даже животные, не смели выходить из домов. Во время похода Тарс сумел, благодаря своему дипломатическому искусству, завербовать еще 50 тысяч воинов различных племен. Таким образом, Через десять дней после выступления в поход мы подошли в полночь к окруженному стенами городу Заданге с силами в 150 тысяч человек. По своей боеспособности каждый свирепый зеленый воин равнялся по крайней мере десяти красным солдатам. Тарс Таркас сказал мне, что первый раз в истории Барсума собралось такое огромное полчище зеленых людей — Было чудовищной задачей держать между ними хотя бы подобие согласия. И я считал каким-то фокусом, что Тар Старкасу удалось довести их до стен города без того, чтобы они не передрались между собой. Но когда мы приблизились к Заданге, личные ссоры были вытеснены ненавистью к красным людям. В особенности ненавидели они заданганцев которые в продолжении многих лет старались их истребить и безжалостно уничтожали их инкубаторы. Задача провести войско в город была поручена мне. Я посоветовал Тарстаркасу разделить войско на два отряда и поставить каждый из них напротив больших ворот. С собой я взял 20 воинов и пошел к одним из малых ворот встречавшихся на довольно близком расстоянии друг от друга вокруг всего города. Эти ворота не охранялись особой стражей и находились под наблюдением часовых, обходящих прилегающие улицы. Стены за данги были 75 футов высотой и 50 футов толщиной. Они построены из огромных глыб и казались совершенно неприступными зеленым воинам, сопровождавшим меня, которые были уверены, что перелезть через них невозможно. Мой конвой состоял из воинов чужих племен. Меня они не знали. Я поставил трех воинов лицом к стене и велел им держаться за руки. Затем я приказал еще двоим влезть на их плечи и шестому влезть на плечи верхних двух. Голова верхнего воина — оказалась на высоте 40 футов от земли. Таким образом, из шести воинов я устроил лестницу в три ступени. Взяв небольшой разбег, я быстро взбежал вверх по ярусам и затем подпрыгнул с плеч верхнего воина и ухватился за край стены. Забравшись наверх, я втащил за собой шесть ремней, снятых с воинов, и осторожно перекинул связанные ремни на противоположную сторону стены. На улице никого не было видно. Я спустился по кожаным ремням и спрыгнул в город. От Кантоскана я знал, как открываются входные двери, и через минуту двадцать воинов находились уже внутри обреченного города. К моей радости я увидел, что мы вошли со стороны, прилегающей к дворцовому участку. Само здание дворца выселось вдали, сияя огнями. Я решил сам повести отряд воинов во дворец, пока остальные полчища зеленых людей кинутся на казармы. Откомандировав одного воина к Тарстаркасу за отрядом в пятьдесят человек, я приказал десятерым воинам открыть одни большие ворота, а сам поспешил с оставшимися девятью, ко вторым воротам. Мы должны были выполнить наше задание совсем тихо. Ни один выстрел не смел раздаться, пока я не достигну дворца с моими пятью тарками. Наш план был выполнен великолепно. Двое часовых, которых мы встретили на улице, были задушены так быстро, что не успели пикнуть. И стража у ворот тоже была перебита без единого звука.